Глава 4. Думаю, Радский женский монастырь подойдёт. Сара Срэдж разложил на столе карту и, придавив по краям, ткнул пальцем в нужное место. Валетный вшевелилась. Казалось, она проглотила целую глыбу льда, и она заполнила все внутренности. Маркиз знал о неудачи дочери, да и как иначе? Ведь в случае успеха Ильерна нёс бы визит, хотя бы прислал письмо. Но Валя отвернулась домой понурой. Не перемолвившись ни с кем и пары слов, проскользнула к себе в комнату, не спустилась к ужину. И вот теперь она с деревянной спиной сидела в оббитом красной кожей кресле и безучастно уставилась на крохотную точку на карте. В голове пульсировало всего одна мысль: Валит обязана стать графиней Скаур или умереть. Не больше, не меньше. Я достал устав. Ознакомься. Сара говорил так, словно речь шла о судьбе чужого человека. Откуда столько безразличия? И похлопал тетрадь он протянул как учебник по арифметике. Валит к ней не притронулась. Лежавший на краю стола монастырский устав Тазоalsey ядовитой змиёй, воронкой в бездну, стоит его коснуться, навеки потеряешь себя. Втайне девушка надеялась, отец передумает. Валит его единственный ребёнок. Если она отправится в монастырь, род маркиза фоннгсов прервётся. Но одного взгляда на Сайроса хватило, чтобы понять, он настроен решительно. Вот Так и не дождавшись реакции дочери, маркиз зашелестел страницами Талмуда. Тебе особенно полезно изучить этот раздел смирение. Я не поеду в монастырь, преисполненная решимости возразила Вайлет. Поедешь, отрезал Сайрус. Я не позволю ещё больше опозорить семью. Но отец, я десятки раз повторяла, Не желаю слушать. Валяд вздрогнула. Да история с помолвкой, отец наиповышал не на неё голос, не кричал, считая подобное проявление эмоций вульгарным. Прича обиду под полуопущенными ресницами, девушка взяла ненавистный устав, рукописный. Над монахинями издевались даже в мелочах. Валяд живо представила, как какая-нибудь послушница в качестве наказания или развития того самого смирения тщательно выводит по ночам буквы примигающим светильником огарка. Итак, всякий раз, когда копия устава приходит в негодность, читай, читай. За едкостью тона маркиза скрывалась досада, за разбитые надежды. Можешь начать заучивать, потому что отправишься в Ират до нового года. Выходит у неё всего 2 месяца. Или целых 2 месяца. Это с какой стороны посмотреть? От устава веяло могильным холодом. Валя тескала и не находила хоть какой-нибудь отдушины. Беспросветная жизнь монахинь. Сон в продуваемых всеми ветрами кельях, чуть ли не на полу. Ранний подъём, физический труд и бесконечные молитвы. Отдых полагался ночью, и во время приёма пищи весь остальной день послушницам монастыря надлежало убивать свою плоть искоренять гордыню и свободу мысли. Никаких поощрений, зато полно наказаний. Я шмедленно, виновно сорвала цветок и украсила им келью. Тяжкий проступок, будто устав писали не люди, а звери. Неужели Инхо настолько жесток? Валет в этом сомневалась. Пока дочь шелестела страницами, проникаясь безрадостными перспективами дальнейшей жизни, маркиз отошёл к окну. Сжав пальцы в кулак, он опёрся о подоконник и задумался. Решение насчёт валет далось нелегко. Порой Сара сомневался в правильности сделанного выбора. Но держать дома вечную старую деву не выход. Маркиз слишком хорошо знал императрицу мать. Та не сменит гнев на милость. Растак валит закрыта дорога в высшее общество. Император вмешиваться не станет, да из какой стати? Глупышка валит, наивно полагала, будто станет его фавориткой. Хотя Вальтер рассчитывал на мимолётное развлечение. Рука маркиза поднялась и с силой ударила по раме. Жалобно звякнули стёкла. Чему только учат в хвалёной Ульмарской благородной школе? Он нёсл большие деньги, а получил взамен разнузданную девицу. В кого только пошла, точно не в мать. Эмберли вечно смотрела на маркиза покорными, оленями глазами, когда речь заходила о супружеском долге. никогда не отказывала, но в постели напоминала бревно. Неудивительно, что на свет появилась всего одна дочь. Ложиться на Эмберли сущая пытка. Другие позы он и не думал предлагать. Скорее бы закончить. Себя Сарас к распутникам тоже не причислял. Дани монах, но и не поклонник каждой женской юбки. Маркиза задумчиво перевёл взгляд на разбитые костяшки. Боль отрезвила, впитала в себя бессильную ярость. Такой брак, такие надежды. Ильер будет на балу? Вопрос дочери застал в расплох. Серас не сразу поняла, о чём он говорит. Оказывается, о ежегодном маскараде. Тебя не приглашали. Напомнил он Снова повернувшись к Валид лицом, девушка изменилась, обрела былое спокойствие. Рука Валид годно лежала поверх устава. Губы расслаблены, глаза едва заметно блестели. "Я помню", кивнула Валид, лишь убедив отца в наличии сего плана. Когда только успела придумать. "Но никто не помешает мне прогуливаться по близости". И уж точно Ильер не бросит девушку одну. Проводит до дома. А там там вам с матушкой придётся чуточку помочь. Это в интересах рода Речь. Маркиз Пановым взглянул на дочь. Не верилось, будто та же девушка недавно совершила наиглупейший поступок. Перед ним сидела прежняя Вайлет, подававшая столь большие надежды. И он поверил ей, дал шанс. Монастырский устав лёг обратно на дно нижнего ящика. Асаир пообещал выяснить планы графа Скаура. К сожалению для всех, Даур не любил маскарадов и игнорировал даже приглашение императора. Магистр. Так после появления на этой должности тёмных магов стали именовать начальников тайной стражи империи. отличался редкостным своей волей. Вальтер даже не пытался сломить волю того, кого не удалось подчинить его отцу. Зато Ильер действовал на стороне легии, держал в руках ниточки управления прочими тёмными магами, чем гарантировал стабильность престола. Вот и теперь, не обнаружив в академии способных студентов, Даурулар Ирен уехал и остался на маскарад. Валет приуныла. Она злилась на Илььера. Отчего он не мог поступать, думать и чувствовать, как прочие мужчины? Придётся ехать. В упор глядя на собственное отражение в зеркале, пробормотала девушка. Затаённо безусходностью, она изучала собственное лицо, скользила взглядом по многочисленным баночкам и коробочкам на мраморные полки ванной комнаты. Если ничего не предпринять, благородная кожа скоро загрубеет, приобретёт землистый оттенок, блестящие волосы поредеют и начнут сечься. Губы утратят пухлость и соблазнительный земляничный оттенок, а тело усохнет до состояния мумии. Могла ли она это допустить? Позволить похоронить себя заживо? Валет покачала головой. и провела по щеке прохладными после умывания пальцами а розовой воде тоже придётся забыть а девушке станет нести потом и на возам от неё дочери маркиза сонгса надо ехать чуть громче повторила валет и потянулась за гребнем когда расчёсываешь волосы успокаиваешься в голову приходят полезные мысли Девушке требовалось решить сложную задачу, поэтому гребень сейчас незаменим. Полсотни взмахов, и мысль окончательно сформировалась. Осталось только воплотить её в жизнь. Наверняка это указано в гербарии. Накинув халат, Валя осторожно выбралась из своих покоев и направилась к лестнице. Ей требовалось попасть в библиотеку. Тревога подняла её до рассвета. Валет никто не помешает. Петли в доме Маркиза еженедельно смазывали. Дубовые створки отворились бесшумно, обдав девичьи ноги прохладой сквозняка. Вступая на цыпочках, чтобы не стучали каблучки домашних туфель, валет прошлась вдоль полок, припоминая систему расстановки книг. Кажется, вон там Память не подвела. Гербовик быстро нашёлся. Валет с трудом сняла с полки увесистую книгу и перетащила на стол. Её волновал последний раздел со списком тёмных магов империи. Сайтрет губы практически беззвучно повторили название нужного места. Валет нужно попасть туда как можно быстрее. Сердце сжалось, кончики пальцев похолодели. Но девушка отогнала дурные предчувствия. Все россказни, пустые сказки про станародия. Сайтрет не страшнее любого другого места в леги. Однако капелька пота так и скользнула между лопаток. Лучше тёмная магия, чем монастырь. Валит захлопнуло гербавик, чтобы резким звуком вырвать себя из пучины беспочвенных страхов. В воздух взлетело крошечное облачко пыли. Дворянскими родами леги в доме маркиза давно не интересовались. С тех пор, как утвердили списки потенциальных женихов, уже бывших. Однако выяснить, где искать неуступчивого Илььера, пол беды. Присев на стул, балет крепко задумалась. Она отчётливо понимала: ни в какой сайтрет Родители её не отпустят. Во-первых, девушке неприлично путешествовать одной. Во-вторых, поездка в Сайтрет у многих ассоциировалась со смертью. Тёмные маги создали краю дурную репутацию. Раз так, придётся действовать самостоятельно и постфактум уведомить обо всём родных. Тогда же, в утренней тиши библиотеке, окончательно оформился план побега. Его Валет наметила на сегодня, пока родители отсыпались после маскарада. Словно вор, девушка прокралась к Отцовскому кабинету. Маркиз редко запирал его. Вот и теперь дверь оказалась открыта. Валет волновал сейф, прикрытый портретом императора. Нужную комбинацию она знала, поэтому без труда добралась до его содержимого. Верхние полки Знимали важные документы, нижние ценные бумаги и снятые из банковского счёта наличные. Прикинув примерные расходы, валеджила чуть больше поровну монет и векселей. После аккуратно закрыла сейф. Сайтретнедера. Там найдётся хотя бы один торговый дом, а путешествовать с грудой золота опасно. Прижимая позаимствованное богатство груди, Девушка вернулась к себе. Стоит поблагодарить госпожу Маура за единственное полезное умение, которое преподавали в школе. Собирая вещи, усмехнулась Вайлет. Мне не придётся тащить с собой горничную. В ульмаре воспитанницам не полагались служанки. Девушки шнуровали корсеты самостоятельно. Сначала Вайлет хотела упаковать чуть ли не весь свой гардероб, Но время остановилось. Бежать с кучей вещей невозможно. Придётся умерить аппетиты. Однако список всё равно получился внушительным. Порядочная девушка не могла ограничиться парой нарядов и отказаться от ухода за собой. Надеюсь, я не пожалею, в сомнении пробормотала Ваилет и потянулась за колокольчиком для вызова слуг. Даурларырын Ей не нравился, но расон её последний шанс, девушка вцепится в Ильье разобами. Суга удивился, услышав, что Валят срочно понадобился экипаж, но перейти не посмел. Девушка одарила его столь грозным взглядом, что слова у того застряли в горле. Плакей покорно передал распоряжение по цепочке и не доумевая, куда Не по завтраков. Собралась дочка маркиза. Перенёс вещи в холл. Скажешь, я поехала к Селии, распорядилась Вайлет. Она давно засматривалась на мои наряды. Раз уж они мне больше не понадобятся, пусть забирают. Ложь казалась правдоподобной и должна на время усыпить бдительность родных. Они поднимут тревогу к вечеру, когда девушка покинет пределы столицы. А тоскать её на просёлочных дорогах сложнее, нежели на улицах Анша. Сели они дружили в детстве и после возвращения из школы возобновили общение. После скандала девушки не виделись, но открыто против Вайолет, былая приятельница не высказывалась. Она уступала ей в врадовитости, будучи всего-то дочерью барона. Нет, без гербов Валя тут отмяла предложенную карету и остановила выбор на прогулочном экипаже. Пусть в нём меньше места, зато он неприметный, чёрный, как сотни других. Во взгляде слуги промелькнуло подозрение, и девушка поспешила усыпить его, вскользь брошенной фразой, обращённой будто к самой себе. Не хватало ещё, чтобы на улицах шептались, пальцем показывали Даже слуги знали, что отныне Валит-реч, вычеркнутая из списка аристократии. В силу подчинённого положения, открыто выражать свои мысли они не смели. Но девушка не сомневалась. На кухне ей перемыли кости до кристальной, даже стерильной белизны. Поправив капюшон накидки, Валит бросила короткий взгляд через плечо. Дом мирно спал. Родители не подозревали о её авантюре. Я спасу себя и Родреджей. Мысленно пообещала девушка и стремительно отринув сомнение, ступила на подножку. Дверца экипажа захлопнулась, отрезая путь к отступлению. Откинувшись на кожаную спинку сиденья, Валет ждала. Нельзя поменять маршрут сразу. Пусть слуги видят Каконец свернули в сторону особняка родителей Сели. Но едва собственный дом скрылся из виду, она постучала по стенке экипажа и велела поворачивать к выезду из города. "Но, миледи," кучер растерянно натянул вожжи, рискуя застопорить движение. "Делай, что сказано, и получишь награду. А вздумаешь своеволичить, накажу." Валет блефовала. Но посмотрела на слугу так, будто действительно собиралась содрать с него кожу за неповиновение. Экипаж тронулся. Девушка с облегчением выдохнула, когда они развернулись на ближайшем перекрёстке. Самое сложное позади. Дальше всё пойдёт как по маслу. Валет намеренно не упоминала в качестве конечной точки страшный Сайтрет. Она намеревалась переезжать из города в город. постепенно приближаясь к заветной цели. Её руководила осторожность. Своей вольной кучер муку ведомить маркиза о планах его дочери. Чем позже Сара узнает правду, тем лучше. Пусть лучше ищет её там, где она остановилась всего на одну ночь. Девушка поражалась самой себе, как ловко она всё придумала. И ведь план сработал. Валет беспрепятственно добралась до места первой ночёвки. К тому времени тело её нищадно затекло. Проголочный экипаж не подходил для длительных путешествий. В нём невозможно было толком прилечь. Походные мелкие неудобства тоже портили настроение. И валет порадовалась, что наконец-то сможет забыть о придорожных кустах и бесконечной тряске. Было образ жизни Толкало остановиться в лучшей гостинице, но девушка умерила свои аппетиты. Она ограничила в средствах, придётся экономить. В итоге пришлось ночевать в номере всего из одной комнаты, зато с ванной. Утром снова двинулись в путь. Хотя кучер настоятельно просил, даже умолял госпожу вернуться домой. Он догадался, что та сбежала. И не хотел отвечать за своеволие хозяйской дочки. Валя оказалась непреклонна, и тряский экипаж продолжил путь в неизвестность. Как не старалась девушка максимально оттянуть этот момент. Слово "сайтред" так и прозвучало. Услышав его, кучер побледнел от страха и наотрез отказался двигаться дальше. Тогда я пойду пешком. упрямо топнула нагой вайлет. Не так уж и далеко, всего 20 километров. И если со мной что-нибудь случится, мстительно добавила Анна. Это будет на твоей совести. На лице слуги отразилась упорная внутренняя борьба. Здравомыслие требовало остаться в последнем городе перед незримой границей края тёмных магов. выработанная годами преданность толкала не бросать хозяйку в итоге кучер выбрал, как ему казалось, идеальное решение вы уж простите, госпожа, но я туда не поеду тяжко вздохнул он и активно замотал головой боюсь я но я вам извозчика найду местные это точно тёмных не испугаются извозчика Губы Валит презрительно поджались. Как низко она пала, если собирается в гости к будущему мужу в наёмной карете. Но выбора не было. Кучер упёрся и ни в какую не желал ехать дальше. Девушка перепробовала всё: шантаж, угрозы, подарки. Чужое упрямство оказалось сильнее. И вот она стояла перед наполовину обвалившейся каменной кладкой. некогда частью неведомого оборонительного сооружения и полное негодование взглядом провожало жалкую пародию на экипаж. Прохвост извозчик вывалил её багаж на землю, а сам укатил, бросил валет неизвестно где, сообщив, будто именно тут начинались владения графа Скаура. Сольгал, разумеется, Это пустошь с редкими островками зелени и отдалённо не походило на парк или регулярный сад. Жилья тоже не видно, даже за худалой мельницей поблизости не сыскать. Придётся на время превратиться из леди в служанку, упавшим голосом пробормотала Валет. Даже в теории не понимаю, как перенесёт вещи по ту сторону ограды. Она как раз примерила ск самому лёгкому сакваяжу, когда ощутила чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, девушка увидела женщину в длинной до пят холщёвой рубашке. Нечёсаные волосы незнакомки сосульками свисали вдоль лица. Под глазами залегли глубокие тени. Сначала Валет приняла её за нищую или больную. Хотела спросить, как найти имение Илььера, На стол незнакомки разомкнуть губы, вопрос застрял в горле. Из бесформенного, напоминавшего дур урта, торчали острые зубы. Не коренных, не резцов, только хищные треугольные клыки. Охнув, валит попятилась. Женщина двинулась вслед за ней. Глаза её вспыхнули голодом, стремительно потемнели. пока зрачок окончательно не заполнил радужку. Кто вы? пискнула девушка. Вместо ответа незнакомка распахнула рот ещё шире и, вытянув руки с непривычной для человека быстротой, прыгнула на вайлет. Кем бы она ни была, женщина к людскому роду не принадлежала, если только в прошлой жизни